Глава 10. Когда мы вошли в кабинет Андре, он направился к огромному деревянному столу, заваленному книгами, бумагами, чертежами и артефактами. Казалось, беспорядок со стола распространился на всю комнату. Островами порядка в этом хаосе возвышались два огромных книжных шкафа, полностью закрывающих две стены кабинета. В третьей находилось огромное окно, на четвертой, где располагалась дверь, через которую мы вошли, висели артефакты в форме оружия и частей доспехов. Архимаг, пройдя мимо кресла, заваленного бумагами, небрежно скинул их на пол. Именно на это кресло он и указал головой после того, как расчистил на столе хоть какой-то свободный участок и уселся в другое кресло. «Все никак, руки не доходят, тут порядок навести». Виновато пояснил он, отвечая на мой недоуменный взгляд. — Присаживайся и рассказывай, что ты там хотел показать. — Я знаю, как можно смотреть на свой источник и маго-каналы со стороны, — уверенно произнес я, после чего подробно рассказал, как и что нужно сделать. — Хм, очень интересный метод, — задумчиво произнес эльф, рассматривая меня. — И ты можешь его применить? — Да. «Хорошо, давай посмотрим», — с интересом в голосе произнес он. Я же, сосредоточившись, повторил заклинание Антонио, а после спроецировал его на себя. «Так, держи его на месте», — поднявшись с места, азартно произнес Андреа, после чего подскочил вплотную ко мне и уже сам запустил скан, при этом касаясь моего плеча. «Так, так, очень любопытно. Если можешь, подержи еще». «А я пока кое-что проверю». Мне пришлось удерживать заклинание минут двадцать, пока Андрей запускал различные сканы анализа как меня, так и самого заклинания. И когда у меня уже заканчивались силы, он, наконец, произнес. «Все, можешь отменять». Я облегченно выдохнул и отключил заклинание, устало откинувшись на спинку кресла. «Однако очень интересный метод», — задумчиво произнес Андреа, при этом что-то быстро записывая на бумаге. «Причем эффективный. Не такой, конечно, как полное познание, но, тем не менее, для новичка просто находка. Более того, на удивление, он не имеет изъянов и побочных эффектов. Весьма любопытно, весьма», — закончив писать, он отложил ручку и посмотрел на меня. «Осталось понять, как именно тебе удалось его придумать». «А я и не придумывал ничего», — пожав плечами, ответил я. «Это все мне передал призрак, который Антонио». «Антонио?» — искренне удивился Андре. «Даже не знаю, что и сказать. Очень странно, что, обладая подобной техникой, он не захотел ее продать». Но еще более странно, каким образом он за столь короткий срок смог передать такой огромный объем знаний тебе. Вот тут-то я и понял, что до этого не рассказал Андрея о том, как именно призрак передал мне информацию. Так что пришлось подробно заново рассказать о встрече с Антонио, естественно, избегая упоминаний о других мирах. Сказать, что Андрея был удивлен, это ничего не сказать. Эльф пребывал в шоке! Ему потребовалось минут десять после моего рассказа, чтобы прийти в себя и, наконец, хоть что-то произнести. «Так значит, говоришь, он передал тебе все с помощью мысленных образов за одно краткое мгновение?» Он так это произнес, что было непонятно, вопрос это или утверждение. Впрочем, учитывая, что ответить он мне так и не дал, то, скорее всего, утверждение. А эта передача происходила в духовном мире, и только когда он к тебе прикоснулся, или, точнее, когда соединил ваши духовные личности. Полагаю, что не ошибусь, если предположу, что все эти знания стали словно частью тебя самого. — Да, так и есть, — растерянно произнес я. Какая-то странная реакция на мои слова. — Ясно. Кивнул сам себе Андрея, после чего сорвался с места и, подскочив к одному из шкафов, принялся осудорожно что-то искать, бормоча под нос. «Да где же это? Не то! И это не то! А, вот она!» Победно вскинув руку с зажатой в ней книгой, он с каким-то азартным блеском в глазах подскочил ко мне и требовательно произнес «Переходи в духовную форму и попробуй прикоснуться вот к этому знаку на книге». Я с недоумением посмотрел на него, потом на книгу, но осознав, что Андреа от меня явно не отстанет, пожал плечами и закрыл глаза. Так проще перейти в нужное состояние. После того, как увидел окружающую обстановку уже в качестве духа, то создал тело и положил руку на книгу. Вот только ничего не произошло. — Ну что? — нетерпеливо спросил Андреа. — Ничего, — ответил я, вернувшись в тело. — Совсем ничего не ощутил? Да. «Совсем-совсем или просто не заметил?» «Совсем-совсем», — уверенно произнес я. «Ммм, странно», — почесав затылок, произнес Андре. Потом перевел взгляд на другой шкаф и резко устремился к нему. В этот раз он как бешеный разворошил весь шкаф, пока на столе не оказались одиннадцать книг. «Давай-ка еще раз попробуем», — с блеском в глазах фактически приказал он. «Только в этот раз постарайся почувствовать хоть что-нибудь, даже если это будет малозаметная деталь». «Хорошо», — не очень уверенно произнес я. Опять сконцентрировавшись, я перешел в состояние духа и принялся прикасаться к книгам одной за другой. В этот раз Андре тоже перешел в духовную форму и очень внимательно наблюдал со стороны. «Не знаю, что мне помогло больше всего». То, что меня натренировал Андреа перед этим, или то, что каждый раз, когда я клал руку на книгу, то застывал на месте, пытаясь хоть что-нибудь ощутить. А может и вовсе все вместе взятое, но одно могу сказать точно. Именно это и спасло меня от смерти. Причем смерти не от книги, а от руки самого Андрея. Только огромной силой воли мне удалось избежать даже малейшей тени эмоций на лице и в душе. «Ну что?» Опять требовательно спросил он, как только я закончил. «Ничего», — изобразив легкое недоумение и усталость, соврал я. Одна из книг ответила мне, и не только ответила, но и как с Антонио я стал обладателем приличного куска информации. Вот только эта информация не делала меня сильнее, но при этом именно она подарила возможность выжить в этом мире. Но, судя по всему, недолго. Да... Только и остается молиться неведомому Богу, который решил дать мне возможность прожить еще чуть-чуть. Конечно, можно допустить, что это просто случайность, но слишком уж вовремя эта случайность произошла. В книге, которая ответила на мой зов, находилась информация о попаданцах в этот мир. Почему мы здесь появляемся, где это происходит и как отличить нас от обычных разумных? Кроме того, в ней находились и объемные сведения об исследовании проклятых земель и их влиянии на таких, как я. Очень интересный и опасный труд неизвестного мне архимага прошлого. книги, на секундочку, было больше десяти тысяч лет, и вот тут-то и возник самый опасный вопрос. Откуда десять тысяч лет назад знали о проклятых землях? Ведь по официальной версии они появились лишь пять тысяч лет назад. Очень хотелось углубиться в теперь уже свои новые знания, но нельзя. Нужно вести беседу с Андре, при этом не показывая ничего странного, ведь он подсовывал мне книги лишь по одной причине. мысли образами умели общаться только попаданцы, и очень редко, когда это становилось доступно другим разумным. И вот, чтобы отличить таких вот везунчиков, им подсовывали 10 видов артефактов. В зависимости от направленности и мира, из которого прибыл попаданец, активировалась та или иная книга. А дальше все очень просто. Не выдать себя после получения очень ценных знаний, такой как я, не сможет. Это мне повезло, что откликнулась вполне нейтральная книга, да еще и с нужными знаниями. А все потому, что создал ее мой земляк. Я не знаю, как такое возможно, но написавший книгу Архимаг смог не только избежать раскрытия, но и создал артефакт, который позволит выжить тому, кто родился на Земле. Да еще замаскировал ее под книгу определения попаданцев из другого мира. То есть получилась книга в книге. «Опять совсем ничего?» — обрадованно спросил Андре. «И я его понимаю». Он только что убедился в том, что перед ним сидит непопаданец, и это его, естественно, радовало. — Да, — устало отозвался я, — я вот только не могу понять, что именно ты ожидал увидеть. — Общение с помощью мысленных образов — это давно утерянное искусство наших предков, — с огорчением произнес он. — Ага, вот я так и поверил, как же. — Я думал, что, возможно, тот призрак смог передать тебе это утерянное умение общения и передачи информации. — То есть он использовал то, что никому сейчас неизвестно? — удивился я. — Именно так, — подтвердил Андре. — Жаль, конечно, что он унес эту тайну с собой, но что поделать. Хоть зеркало источника оставил, и то хорошо. Будет подспорье нашим ученикам. — И мне тут же встрял я ибо в новых обстоятельствах мне кровь износу нужно научиться развивать магоканалы, и главное — менять тело, иначе, боюсь, долго не проживу, ровно до того момента, как встречусь со своим биологическим отцом или одной из матерей, а учитывая мой с ними разговор, то осталось мне жить ровно один год. И все потому, что у них хранился слепок настоящей души наследника, и, как я понимаю, он очень сильно отличался от моего». Ровно через год одна из моих матерей прибудет в гости к Андре и, естественно, проверит на всякий случай меня. Тут надо понимать, что угроза проклятых бездны и попаданцев очень сильно волнует местных дроу и эльфов. Именно они стоят за тем, что таких, как я, нет в этом мире. Или, точнее, мы очень недолго тут живем. Более того, тормозят технический прогресс тоже эльфы и дроу. Да, занимательная книжка мне досталась. Тебе? Удивленно произнес Андрея, вынырнув из задумчивости. Я просто подумал, раз я могу уже смотреть на свой источник, то значит могу и начать развивать каналы? быстро произнес я, с ожиданием уставившись на архимага. И как ты себе это представляешь? Иронично посмотрел он на меня. У тебя растущий организм, нервные клетки еще не прошли стадию полного развития. И тут ты хочешь фактически заморозить их рост? Уверен, что это хорошая идея. На самом деле все, что я сейчас хотел, так это вскочить и смыться куда-нибудь подальше, но нельзя. Придется сидеть на месте и делать вид, что все в порядке. Так что внутренне перестроив себя на новый лад, я смог отринуть все лишние мысли, тем самым не играть живой интерес, а действительно заинтересоваться разговором и его результатом, который мне важен. «Если делать это как Лерейн, то да, это плохой вариант. Но я тут, пока мы скакали в столицу, смог придумать интересную идею. Что если подключить часть своей духовной сущности, которая отвечает за рост и развитие нервных клеток, к источнику? Так чтобы кроме развития клеток, эта часть меня сама же строила каркас вокруг них из магоканалов». «Да», — ошарашенно уставился на меня Андреа. «Давно уже меня никто не удивлял так, как ты, да еще и дважды за один день. А ты уверен, что обнаружил именно правильную часть своей духовной сущности?» «Да», — уверенно кивнул я. «Я даже наблюдал, как именно все четыре духовные части работают с моими клетками». «Все четыре, значит?» — хмыкнул Андрея, странным взглядом окинув меня с ног до головы. «И ты, конечно, можешь их показать?» «Естественно!» — слегка обиженно посмотрел я в ответ. Андреа достал какой-то медальон-артефакт, после чего его активировал и произнес. «Лирейн, а ну-ка бегом ко мне в кабинет!» После чего выключил и жестом руки остановил мой вопрос. «Секундочку, подожди и все поймешь!» Я недоуменно пожал плечами и принялся молча ждать. Но не прошло и пары минут, как в кабинет влетела Лирейн. Судя по ее виду, она мчалась на зов учителя со всех ног. Войдя, она застыла, вопросительно уставившись на Андрея. диматрий будь так любезен, повтори все, что ты сейчас мне рассказал, — с покровительственной улыбкой на лице произнес Архимаг. «Все — Все? — удивился я. — Я имею в виду часть о развитии магоканалов, — уточнил он благосклонно. После небольшой паузы, дабы собраться с мыслями, я повторил все, что касалось моей идеи. Потом еще ответил на десяток уточняющих вопросов Андрея, а именно, как я к этому пришел, что и как делал, каким образом обнаружил нужные духовные части, а также как именно наблюдал за процессом работы дирижеров моего организма. — Спасибо, Диметрий, — кивнул он после того, как я закончил отвечать на все его вопросы. После этого повернулся к Эльфике и вкрадчивым голосом произнес. — Вот объясни мне, Рейн, почему мальчишка, просто наблюдая за твоими тренировками, смог сделать правильные выводы, а ты, прозанимавшись больше восьмидесяти лет, нет? Тебе не стыдно? Элирейн лишь молча стояла на месте, глядя под ноги с бледным лицом и судорожно сжимая пальцы. — Может, я и ошибаюсь, но, кажется, еще чуть-чуть, и она просто расплачется. Как-то уж слишком жестко с ней обращался архимаг. Хотя восемьдесят лет — это тоже немало, так что, может, он и прав. «Молчишь?» — спросил Андрея, прищурившись. «Сказать нечего». «Я не могу увидеть нужную духовную часть», — глухо произнесла эльфийка. «Вот!» — поднял он указательный палец. «Ты не можешь увидеть главного, а хочешь при этом добиться результата». Может, пора уже перестать себя мучить и терзать, а просто признать, что это не твое? Ты же видишь, что тот, кто действительно может расти, сразу видит то, что нужно. Уверена, что магия — это твое? Может, проще стать воином? Уверена, — твердо произнесла Лерейн, подняв голову. Фанатичный блеск в ее глазах даже я заметил, несмотря на то, что они были мокры от слез. Эльфийку понять можно. Как-никак ей триста лет почти, она потратила восемьдесят на изучение магии, а в итоге приходит малолетний пацан и делает из нее словно маленькую и неразумную девочку. Тут любому станет обидно до слез. «Эх, да чего же упрямая девчонка!» — осуждающий покачал головой Андрея. «Ладно, я придумал, как сделать из тебя мага, а заодно, возможно, помочь одному слишком настырному парню». При этом он многозначительно посмотрел в мою сторону. В общем, вот вам обоим задание. Диматрий показывает и помогает обнаружить Лирейн ее духовной части, отвечающей за организм. А в ответ ты, Лирейн, обучишь его методике создания из нитей источника пряжи. И как именно должны магоканалы оплетать нервные окончания? Это обоим ясно? Да. — твердо произнесла девушка. «Я-то понял, но...» — попытался я возразить, но снова был остановлен жестом руки. «Когда ты научишься плести правильные каналы и, более того, поймешь их принцип, вот тогда мы и поговорим о твоем методе», — спокойно произнес он. «Ну и к тому же, если ты не сможешь помочь моей ученице, то, значит, еще пока не готов работать со своим организмом». «Почему?» — невольно вырвалось у меня. «Потому что первый опыт всегда нужно делать на ком-то», — усмехнувшись, произнес он. И тут я понял, что он имеет в виду, с изумлением переведя взор на эльфийку. А Андреа продолжил. «Да, ты правильно понял. Именно она и есть твой тестовый вариант. Поможешь ей, и потом сможешь помочь себе. Ну а я, естественно, проконтролирую, чтобы вы не угробили друг друга». «А что тебе мешает сразу меня проконтролировать?» спросил я недовольно. «Все-таки откладывать на неизвестное время свою идею я не собирался». «Любая твоя ошибка в создании контуров, а также в изменении духовной части, может привести к гибели», строго произнес он. «И мы оба понимаем, что допустить этого я не имею права. Так что сначала тест на Лирейн, а потом уже подумаем насчет тебя». «То есть еще не факт, что ты мне потом поможешь?» Обиженно засопел я. Помогу, улыбнулся добродушно Андреа. Но если ты допустишь ошибку, то придется сначала искать еще одного добровольца, готового пойти на такой безумный риск. А ты разве не так создавал свои магоканалы? Так, довольно кивнул он. Вот только каким образом это поможет тебе? Или ты еще не понял? Именно ты будешь руководить и наблюдать за процессом создания каналов в теле ученицы. «Сможешь помочь ей, то сможешь потом и на себе повторить. Так, понятнее?» Я хотел было возразить, что это риск для Лирейн, но вместо этого согласно кивнул. Меня бы просто не поняли, если бы я стал оберегать жизнь эльфийки, которая и так на все согласна, лишь бы получить силу. Удивительное упорство и, наверное, даже упрямство. Впрочем, это ее дело, в конце концов. Чего я лезу в чужой монастырь со своим уставом? Сами разберутся. «И когда начинать?» — спросил я в итоге. «Да, хоть сейчас», — безразлично пожал плечами Андреа. «Пошли на тренировочную площадку?» — спросил я эльфийку, и в ответ получил уверенный и фанатичный кивок. Лакрус проводил взглядом ушедших гостей, после чего собрал древние артефакты и просканировал их. Конечно, он уже уверился в том, что наследник не является чужаком из иного мира, но на всякий случай решил проверить, и удостоверился окончательно. Скан, как и всегда, показал полную неактивность артефактных книг, и это серьезно обрадовало архимага. Он даже с облегчением выдохнул. Затем вернул книги на свои места и, мельком взглянув на вошедшую к нему в гости жену, подошел к окну, откуда открывался прекрасный вид на задний двор и двух маньяков магии. А в том, что наследник такой же маньяк магии, как и его ученица, он был убежден. — Они что, тренируются? — удивилась Амелия. — Да. — Ты что, старый дурак, совсем из ума выжил? — гневно уставилась на него жена. — Он же совсем ребенок. Какие тренировки? — Может, он и ребенок, но при этом гений. — каким-то нежным и при этом гордым взором посмотрел на наследника Лакрус. — Вот скажи мне, во сколько лет ты смогла отделить все четыре духовные сущности, отвечающие за наши клетки? «Примерно когда мне было лет 250», — не очень уверенно ответила она. «А я вот смог это сделать в 190 и до сих пор считался одним из самых перспективных учеников, достигших так рано этого важного прогресса», — улыбнувшись, добродушно произнес Лакрус. Более того, до сегодняшнего дня существовал всего один уникум, что смог уже в 60 осознать свою духовную сущность. «Ты же не хочешь сказать?» — ошарашенно посмотрела на мужа Амелия, а после перевела взгляд на улицу, где наследник что-то втолковывал эльфийки, а та внимательно слушала. «Зачем говорить то, что и так уже факт?» — довольно отозвался Лакрус. «Но самое интересное заключается в другом, и знаешь в чем?» — Амелия заинтересованно посмотрела на мужа. «Чуть больше десяти тысяч лет назад именно наследник дома Серебряной Стрелы смог поставить тот самый рекорд, а после превратил нашу Серебряную Стрелу в самый сильный дом среди эльфов. Забавно!» «Думаешь, он переродился в этого паренька?» — изумленно спросила Амелия. «Если тот легендарный Архимаг смог переродиться в этого мальчика, то нас ждут поистине небывалые времена». С затуманенным взором и пребывая в своих мыслях и мечтах, произнес Лакрус. — Главе будешь сообщать? — с любопытством спросила Амелия. — Чтобы он примчался и все испортил? — поморщился в ответ Лакрус. — Нет уж, пускай и дальше в свои интриги играется. Ты лучше подумай, как нашу дочь подружить с парнем. — Ты что, старый козел? — «Собрался наш удо, начала гневно Амелия, но замолчала на половине слова, задумчиво продолжив. «Хотя... гениальный паренек! Наследник? Да еще и симпатичный!» «Да, ты знаешь, мне нравится твоя идея! Хорошо, я подумаю!» «Вот и подумай!» — хмыкнул Лакрус, взглянув на довольную и лукавую улыбку жены. И да, кстати говоря, можешь перейти на духовный план и посмотреть. Малыш как раз показывает свои духовные части. Удивительно, но давно я не видел настолько филигранного деления духовных частей. Парень гений, и это факт. Обалдеть! Только и смогла ошарашенно произнести Амелия, перейдя на духовное зрение и запустив сканы и потрясенно наблюдая за Диметрием.